Глава 16. 39 часов с начала эксперимента. Охотник, сидя за столом, шприцем набирал кровь из своей вены. Закончив, снял жгут, заткнул пробирку кусочком ваты и поставил образец в холодильник рядом с первой. Из кармана куртки вынул потрепанный блокнот. Пролистал несколько засаленных страниц. Каждая исписана женскими именами с адресами в разных городах. Часть имен вычеркнуты. «Сергиенко Галина, город Калининград, улица Лермонтова». Напротив фамилии «Жирный черный крест», но сама фамилия не вычеркнута. Охотник провел пальцем по строчке, оставляя на рыхлой бумаге борозду от ногтя. «Дура ты, Галя».